Римские Клоаки В Риме во всех кварталах были колодцы. Вода подавалась в дома из небольших скважин. Сточные воды выводились покрытым стоком, которые располагались вдоль главных улиц. Основной канал системы канализации в Древнем Риме назывался Клоака Максима. Название Клоака Максима дословно переводится как «Великая канализация». Предполагается, что строительство начал В 1600 году до нашей эры царь Древнего Рима Луций Тарквений Приск. Работа проводилась рабочими из бедных классов римского гражданства под руководством этрусских инженеров. Канал был предназначен для слива сточных вод в реку Тибр. Его длина около 800 метров, до 3 метров в ширину и более 4 метров в высоту. Впоследствии он был облицован камнем и перекрыт каменными сводами. Он и сейчас функционирует как ливневая канализация. Римляне строили многочисленные акведуки-водостоки для доставки воды к городам. Непрерывная подача проточных вод требовалась в общественные бани, например, термодиоклетиана и бани-трояна, общественные туалеты, фонтаны, императорские дворцы и дома горожан. Вода направлялась из семи водопроводов. По мере развития города развивалась и система канализации, сооружались новые водостоки. На протяжении 500 лет в Риме было построено 11 акведуков, общей протяженностью 350 километров. Из них только 47 километров были наземными. При императоре Августе, 27-й год до нашей эры, 14 год нашей эры, Усовершенствованию канализационной сети уделялось большое внимание. Расширялось строительство акведуков. Постоянно проводились работы по очистке канализации. Благоустройством города и очистных сооружений руководил Марк Випсаний Агриппа, 63-12 года до нашей эры Он даже лично объезжал основные канализационные каналы на лодке. Археологические раскопки показывают, что работы над усовершенствованием канализационной системы продолжались и после падения Римской империи. Хранителем канализационных сооружений в Риме считалась богиня Венера. Ее еще называли в Риме богиня Клоакина, что дословно переводится как очистительница. Несмотря на всю неблагозвучность имени и непривычная амплуа этой богини, она сумела сохранить веренную ей, столь значимую для вечного города, канализацию. Римский философ Плиний Старший 700 лет спустя после строительства системы был поражен массивностью канализации. Иногда вода из тибра течет в обратном направлении и вверх по канализации. Затем мощные наводнения вод сталкиваются лоб в лоб в ограниченном пространстве, но непреклонно система работает без сбоев. Сегодня небольшая струйка воды стекает по величайшей канализации, и ее водосброс работает возле моста Понтеротто. На древнюю канализацию также можно посмотреть возле базилики Юлия на римском форуме, где в канализацию ведет дверь.